Глава 32 Серафима Артур рывком прижимает меня к себе и целует в макушку. «Все живы, малыш. Я сказал тебе правду. И привыкаю, что я всегда так буду поступать, даже если тебе не понравится то, что я могу сообщить». «Ладно». Судорожно выдыхаю и обвиваю его талию руками. Спустя минут десять Звук мотоцикла Артура стихает между деревьев, а я направляюсь в ванную. На всякий случай прихватываю с собой пистолет, который оставляю на столике возле раковины. Раздевшись, погружаюсь в теплую воду и на несколько мгновений прикрываю глаза. За закрытыми веками проносятся воспоминания о том, как я стремилась попасть на музыкальный фестиваль. Как круто там было. Всего за полдня обстановка вокруг меня кардинально изменилась. Такое ощущение, что моя жизнь сделала слишком резкий поворот, и я не успеваю осознать эти перемены. После ванной я тащусь на кухню. Всё тело налито тяжестью усталости и отходников от долгой поездки. За окном уже почти совсем стемнело, а я боюсь включать свет, не желая, чтобы меня было видно с улицы. Надо бы поесть, но аппетита совсем нет, только постоянно сушат. Открываю холодильник и достаю оттуда большую бутылку воды. Порывшись в шкафчиках, нахожу чашку. Наполнив до краев, выпиваю до дна, а потом снова наполняю и иду к окну. Папа всегда учил нас, что в случае опасности нужно стоять так, чтобы не стать мишенью. Поэтому я по привычке прижимаюсь к углу оконного проема, становлюсь полоборота и медленно цежу воду, всматриваясь в темноту. «Меня начинает знобить». Не знаю, от чего больше, от усталости или нервозности. Непонимание того, что происходит, добавляет еще больше переживаний. К тому же я не знаю, что с моими близкими, и это просто убивает. Наконец, между деревьями начинает мелькать свет, и я теснее льну к стене. Выглядываю оттуда и наблюдаю за тем, как к дому подъезжает мотоцикл. Останавливается. Фара гаснет. Потом я вижу, как мелькает темная тень, которая приближается к дому. Возле самого крыльца мне удается рассмотреть посетителя, и я с облегчением выдыхаю. Ты еще не легла? Заходя в дом, спрашивает Артур. Ставит на пол возле кухонного стола сидельную сумку. Потом щелкает выключателем и задернув шторы возвращается на кухню. Наклоняется и начинает выкладывать на стол продукты. ванну приняла? Угу отвечаю. «Артур, есть новости от родителей?» Спрашиваю и сажусь за стол. Артур моет руки, а потом, распечатав пачку с сосисками, откусывает от одной. После дает откусить мне. Такой вкусной сосиски я еще не ела. Желудок радостно урчит, а Артур уже подносит к моим губам маринованный огурчик. Я радостно хрущу вкусняхой, пока Артур продолжает раскладывать продукты. «Есть новости. Все ваши мужчины в городе. Там кипиш. После смерти моего отца начался передел территорий». «А кем был твой отец?» – спрашиваю, с интересом наблюдая, как Артур ставит на плиту сковороду, включает газ и начинает готовить яичницу с сосисками. «Твой отец когда-нибудь упоминал Михаила или Мишу?» «Конечно. Говорил, что это какой-то старинный друг». Старинный друг, с которым они в свое время поделили город. Говорит Артур, не поворачиваясь. Это и есть мой отец. Что значит «поделили город»?» Накрыв сковороду крышкой, Артур поворачивается лицом ко мне. «Сима, наши отцы – криминальные авторитеты». «Папа уже давно не удел», – Твердо заявляю я. «Из этого бизнеса не выйти без потерь». А он сейчас не может позволить себе такую роскошь. У него сыновья и внуки. Пока не займет твердую позицию в политике, он должен поддерживать свой авторитет другим путем. Так что, как бы тщательно не легализовал бизнес, он все еще в системе, малыш. Ужинать будешь? У меня случится несварение от таких новостей. Бурчу я. А Артур уже достает тарелки. Что будет с нами? Спрашиваю, когда мы садимся ужинать. Что будет? Мы с тобой поженимся. Объединим с твоим отцом мощности и станем дальше жить, делая каждое свое дело. Со временем твой отец выйдет из криминала и выведет оттуда твоих братьев. Город полностью станет моим. Так ты... ты преступник? Спрашиваю, хотя всегда его таковым и считала. Скажем, мне не оставили выбора. Выборы есть всегда», – заявляю безапелляционно. «Мне нравится твой юношеский максимализм. Но бывают ситуации, в которых приходится выбирать – ты или тебя. Вот такой выбор передо мной сейчас и стоит. Я предпочитаю выстрелить первым». Я сглатываю, не знаю, как относиться к его словам. Никогда не питала иллюзий насчет своего отца и братьев. Но я, как и мама, надеялась на то, что криминал вот-вот останется в прошлом. К сожалению, это вот-вот все никак не наступало. А сейчас уже кажется, что если наступит, то очень нескоро. Еще и замуж меня выдают за такого же парня, который не гнушается никаких методов для достижения целей. Как я должна к этому относиться? «Да как?» Всю жизнь я как сыр в масле катаюсь, как раз благодаря статусу своих родителей. Мне ли жаловаться? Задумывалась ли я вообще когда-нибудь о том, запятнаны ли деньги семьи кровью? Нет, не задумывалась. Мне всегда было плевать. Тогда почему сейчас вдруг всплыли эти сомнения? Наверное, потому что я отлично помню все, через что прошли мои братья во время каждой из этих криминальных войн. Мы до сих пор празднуем день рождения моего старшего брата, которого убили во время одной из перестрелок. А еще вспоминаем его нерожденного ребенка. Все это боль нашей семьи, которую каждый из нас носит в своем сердце. И все же никто не останавливается. Мужчины все равно впускают в свою жизнь то, что может их погубить. А сейчас я об этом задумалась, потому что... Внезапно осознаю, что мне больно даже думать о том, что могу потерять Артура. Он никогда не был мне дорог так, как мои братья. Только вот за последние несколько дней неожиданно стал слишком близок. А я почувствовала себя в безопасности рядом с ним. Как будто если нахожусь в пределах его влияния, со мной ничего не случится. А с ним самим? От одной этой мысли мне еда становится поперек горла. «Сима, что такое?» – спрашивает Артур. Ты побледнела. «Как думаешь, я могла бы так быстро в тебя влюбиться, а ты в меня?» Спрашиваю и замираю в ожидании ответа.